генри «Я проспал почти всю обратную дорогу во дворец. Бегать вокруг Винзорского замка утомительно. Добавьте к этому опасение, что все узнают, что я не настоящий королевский пес, станет ясно, как я вымотался. Конечно, в результате, когда мы приехали домой, с каких-то пор я стал считать дворец своим домом, и поужинали, у меня сна не было ни в одном глазу». После еды Сара привела нас в комнату корги, и остальные собаки почти сразу свернулись в своих корзинах, а моя подруга еще долго гладила меня, ведь я явно показала ей, что не собираюсь идти спать прямо сейчас. «Слышала от Квентина, что у вас четверых был довольно насыщенный день», — сказала она, проводя рукой по моей гладкой шерсти, «и тщательный уход твоя шерстка чудесно блестит и даже загордился». А здесь ты немного пропустил, — продолжала она. — Как всегда, уборка, чистка и прочее. Мне сегодня даже не удалось встретиться с Оливером во время утреннего перерыва. — Какая жалость! — Я надеялся, что эти двое без меня будут развивать отношения. Но, кажется, их по-прежнему надо подталкивать. — Или нет? Едва я подумал об этом, дверь в комнату Корги открылась, в проеме появилась голова Оливера. Он увидел Сару и осторожно протиснулся циряком. «Я решил, что ты можешь быть здесь», — улыбнулся он. «Геннер рассказывает о своих приключениях». «В некотором роде», — ответила Сара. «А ты хочешь послушать свежие сплетни из винзарского замка от нашего пушистого друга?» «На самом деле я зашел, что пригласить тебя на вечеринку». Сара посмотрела на него с изумлением. «Вечеринку?» «Именно». Ольвер закрыл за собой дверь присел на краешек стола, на котором стояли наши миски и прочее. «Примерно раз в месяц мы, слуги, устраиваем коридорную вечеринку. Она называется так, потому что действительно проходит в коридоре между нашими комнатами». «Значит, по сути, у меня дома. А ты меня туда приглашаешь?» — улыбнулась Сара. «Ну, вообще-то в этот раз в мужском коридоре, а не женском». Сара рассмеялся «Шучу». Уверена, никому бы в голову не пришло рассказать мне о ней, поэтому спасибо. Я понял, что она права. Если бы не Оливер, Сару бы снова оставили одну. Идя в свою комнату, ей пришлось бы проходить мимо них и чувствовать себя лишней. Слава небесам за Оливера! В общем, продолжал он, все приносят какой-нибудь алкоголь, кто-нибудь колонки, чтобы ставить музыку. Попросто общаемся и узнаем друг друга». «Звучит здорово», — сказала Сара не неуверенно. Наверное, она подумала, что никто из них не захотел познакомиться с ней ближе. «Но они захотят», — решил я, — «если узнают Сару так, как мы с Оливером». Поймав его взгляд, я увидел, что он тоже догадался о Сариных колебаниях. «Я просто не уверена, что это хорошая идея», — сказала Сара. «Недостаточно хорошая. Надо что-то сделать». Скачив на все четыре лапы, я звонко гавкнул, подбежал к двери за спиной Оливера и стал скрести по дереву лапами. «Может, Сара пойдет на вечеринку, если я отправлюсь с ней?» «Кажется, Генри хочет присоединиться к нам», — сказал Оливер. «Но я уверен, что без тебя он не сдвинется с места. Ты же не хочешь подвести песика, да?» Сара закатила глаза. «У Генри и так сегодня было полно приключений». Я снова гавкнул, и она рассмеялась. — Пошли, — позвал Ольвер, чувствуя, что она поддается. — делай не в Генри. — Я ужасно обрадуюсь, если пойдешь ты со мной на вечеринку. Пожалуйста. Сара подняла на него глаза и я увидел, как их взгляды встретились. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, затем моя подруга прошептала. — Ну, если причина в этом... — И я понял. — Это успех. До сих пор у меня не было повода приходить в коридор для слуг Букингенского дворца. Сара, кажется, практически не бывала там, поэтому я просто находил ее, где придется, то в дворце, то в садах. Но мне все равно было интересно посмотреть, где они с Олером живут. Лучше ли их комты чем комната корги, подозреваю, что нет. Однако шанса увидеть их жилье изнутри мне не выпало. Мы пришли, когда вечеринка уже была в разгаре. В коридоре шумела музыка и голоса, чтобы услышать друг друга, приходилось кричать. Стояло много пустых бутылок и стаканов, очевидно, слуги уже успели хорошо повеселиться. «Без кота, мышам и раздолье», — прошептал Ольвер наука чтобы только она и я с моим великолепным слухом могли услышать. кажется всем тут весело». Судя по голосу, сары нервничала куда больше, чем за все время, которое я провел в дворце. «И нам тоже будет. Пошли!» Ольвер взял ее за руку и повел за собой в толпу. Я бежал следом, стараясь не отставать. «Кто привел сюда Корги?» — крикнул кто-то, увидев меня. «А ты что, боишься, что доложат ее величество?» — раздался другой голос, и все рассмеялись. «Они понятия не имели, с каким Корги имеют дело. Я знал толк в вечеринках». Эмми и Джим устраивали их каждый Новый год. И я танцевал, прыгал и развлекался с гостями. Оливер принес им обоим напитки. а Насколько я видел, они выпили не больше глотка. Они отошли в сторону, беседуя друг с другом, вместо того, чтобы слиться с толпой. Знакомые то и дело подходили к Оливеру, и он представлял их с И явно хорошо знали и любили во двоце. Надеюсь, дружба с Оливером... будет достаточным поводом, чтобы и остальные решили познакомиться с Сарой. Чем больше людей говорили ей привет, тем спокойнее она становилась. Все они улыбались Саре. Это точно была великолепная идея. Хорошо, что она пришла нам с Ольвером в голову. «Я отойду поговорить с раслом сказал Ольвер через какое-то время. «Ничего, если ты побудешь с Генри?» Сарыч улыбнулся. «Наверное, я могу справиться без сторожевого пса». — Конечно, можешь, — улыбнулся Оливер, отходя. — Я за Генри беспокоюсь, — крикнул он через плечо, и Сара рассмеялся Стоило ему исчезнуть из виду, затеряться в море людей, Сара снова напряглась. Я знал, что ей еще неуютно среди слуг в дворце, ведь и сам не мог по-настоящему расслабиться рядом с Уиллу, Вулканом и Кэнди. Трудно находиться там, где тебя не рада. Но Оливер хотел, чтобы Сара пришла. Значит, я тоже. Надеюсь, этого окажется достаточно. Неожиданно гарет с почты подошла поздороваться, направляясь за напитком. Еще одна горничная остановилась, они с Сарой немного поболтали. Потом ее умчал танцевать какой-то лакей. Я счастливо сидел у ног подруги, наблюдая, как она становится все увереннее. Сара справлялась даже без Олиера. Наконец-то начала понимать это сама. Отлично. Ты же Сара, да? Рыжая девушка, на вид чуть старше Сары, приблизилась к нам. Она улыбалась, но я не очень доверял такой улыбке. Рыжая улыбалась не так, как те, кто подходил поговорить. Я подвинулся чуть ближе к Саре, на случай, если понадоблюсь. — Ты пришла с Оливером? Сара повернулась на голос, шаголубнулась в ответ на ее неискреннюю улыбку. — Но оба вопроса — да. — Я Джессика. Сарина улыбка чуть дрогнула. Понятно, что интуиция меня не подводит. Это хорошо не кончится. — О, мы, кажется, встречались в мой первый день, — от ответила Сара. Она перестала улыбаться, а голос стал тише. — Не из тех ли она, кто смеялся над Сарой, — предположил я. — Кажется, уже вписалась в нашу компанию, — сказала Джессика, косясь через плечо собеседницы на Оливера, говорившего с другом. — Тебе повезло переманить его на свою сторону? — Он не... — Нет. Тут сторон Сара была в замешательстве. Уольвер просто мой друг. — Конечно, друг. Ты даже с собаками королева подружилась. Она посмотрела на меня с видимым отвращением. — Значит, не собачница. — Хорошо. Нам такие все равно не нравится Генри очень дружелюбный пес, — сказала Сара. — Ну, полагаю, это поможет тебе добиться расположения величества, — сказала Джессика, вдруг снова расплываясь в улыбке. излучая дружелюбие. Она обожает, когда другие люди водятся с ее собачками. Особенно если псы тоже их любят. Тебе нужно точно разыграть перед королевой идиллическую сценку, показать Киевы с Генри друзья, когда она вернется. «Привет, Джессика», — сказал Оливер, вдруг оказавшись рядом с нами. Я обрадовался. Неизвестно, что у Джессики Нумия, но намерение у нее... Явно не такие добрые, как она надеялась нас убедить. Оливер улыбнулась Сара, просияв от облегчения. «Я просто подошла поздороваться с нашей новенькой», — сказала Джессика, уже отходя в сторону. «Да, — рассказала мне, как сильно королева любит, когда слуги ладят с ее собаками», — пояснила Сара. Предложила приласкать Генри у нее на глазах, когда она вернется. Оливер прищурился и посмотрел на Джессику. «Это правда?» — Это была шутка, — выпалила Джессика, отступая дальше. — Розыгрыш. Ты же знаешь, мы всегда разыгрываем новеньких. Просто обычные шутки над новой горничной. Или ты забыл, раз великим, могучим, старшим лакеем? Ты раньше любил подворачивать простыни так, чтобы люди не могли влезть в кровать или добавлять краситель в зубную пасту, как и все мы. — Розыгрыш? — спросила Сара, явно смутившись. — короля очень заботится о своих питомцах. — сказал Оливер. — Помнишь, я говорил тебе, что обычно никому не разрешается гладить их, кроме нее? Генри — очевидное исключение, но ты вряд ли добьешься расположения, если станешь возиться с ним перед ее величеством. — Так ты хотела меня подставить? — Сара расстроенно поглядела на Джессику. — Это была шутка, — повторила Джессика. — Не особенно смешная. — Оливер зло... Снова посмотрел на нее, и Джессика решила, что будет разумней уйти подальше. Она повернулась обратно к Саре. — Извини за нее! Сара пожала плечами. — Говорила ведь, что я им не нравлюсь. — Может, это моя вина, — сказал Оливер. — После того, как меня повысили до старшего лакея, некоторые, по-моему, считают, что я забыл, с чего начинал. — Конечно, я все помню, но иногда здесь случается и такое. — Что ж, я и так по положению ниже всех. Они все равно нашли повод не любить меня. «Не все здесь похожи на Джессику», — настаивал Ольвер. «По большей части во дворце работают милые люди. Они как семья, только нужно узнать их лучше. Нужно много времени, чтобы вписаться». Сара выпрямилась. «Что ж, я здесь надолго, так что пусть привыкают ко мне». Ольвер радостно улыбнулся. «Вот и хорошо». «А сейчас, наверное, мне лучше пойти в свою комнату. Думаю, хватит с меня вечеринок на сегодня». «О, нет! Нельзя, только нет. Мне нужно найти способ удержать Сару на вечеринке». «Если она уйдет сейчас, значит, Джессика выиграла?» «Так дела не делаются». «Мы ведь еще даже не танцевали», — сказала Оливер. Но Сара покачала головой. «Танцую я не очень». «Ну, а я нет». Я так или иначе заставлю Сару танцевать. В колонках заиграла музыка из какого-то фильма «Эмми». Я узнал ее. Видимо, все остальные тоже, потому что многие пошли танцевать. Я одобрительно гавкнул, быстро глянув на Сару, нырнул в толпу танцующих, готовый пуститься в пляс. — Генри, что, танцует? — услышал я вопрос Оливера сквозь шум музыки. Я был так занят тем, чтобы двигать лапами... В такт трясти хвостиком, что не оглянулся. Слуги немного расступились вокруг меня, чтобы дать место, и хлопали в такт моему танцу. Когда песня дошла до моего любимого места, и метнулся к Саре и позвал ее, гавкнув. — Думаю, он просит нас пойти с ним, — сказал Оливер. Сара снова покачала головой, но теперь на моей стороне была целая толпа. — Давай, Оливер, давай, Сара! — кричали они. Ольгер со смехом вытащил Сару свободное место рядом со мной и обнял, а то лицом ему в плечо. Тут, словно это я, управлял музыкой, трек снова сменился и звучала медленная, нежная мелодия. Я попятился и сел в сторонке, наблюдая за тем, как Сара и Ольгер покачиваются в такт музыки. «Идеально! Как хаппи в кино! Как я и планировал!»